Вовсе нет. Напротив, из первого моего слуги вы станете моим первым подданным, вот и все. Здесь не место выгода, не место честолюбию, Не унижайте сами того чувства, какое питаю к вам, государыня. Только преданность, одна преданность и больше ничего. «Благородная душа», — сказала Маргарита. «Хорошо, я принимаю твою преданность и сумею платить за нее». Она протянула обе руки Ламулю, тот покрыл их поцелуями. «Так как же?» — спросила Маргарита. «Сейчас отвечу», — сказал Ламуль. «Да, Маргарита, я начинаю понимать тот смутно для меня проект, о котором шла речь среди нас, гугенотов, еще до дня святого Варфоломея. Ради его осуществления и меня в числе многих более достойных отправили в Париж». Вы хотите создать настоящее наварское королевство вместо мнимого. К этому вас побуждает король Генрих. Да в заговоре с вами, так ведь? Но при тут герцог Лансонский? Где для него трон? Я его не вижу. Неужели герцог Лансонский столь преданный вам, друг, что помогает вам, ничего не требуя в награду за опасность, какую он себя подвергает? Друг мой, герцог участвует в заговоре ради самого себя. Пусть заблуждается, он будет отвечать своей жизнью за нашу жизнь. Но я состою при нем, разве могу предать его? Предать? А где же тут предательство? Что он вам доверил? Не он ли вас предал, когда отдал ДМИ ваш плащ и шляпу, чтобы тот мог свободно проходить к нему? Вы говорите, я состою при нем, но при мне вы состояли раньше, чем при нем, мой милый друг». «И разве он доказал вам свою дружбу, а не я свою любовь?» Ламоль скачил, бледный, как будто пораженный громом. «О, как он предсказывал мне это!» – прошептал он. «Интрига обвивает меня своими кольцами и задушит». «Так как же?» – спросила Маргарита. «Вот мой ответ», – сказал Ламоль. «Там, на другом конце Франции, где ваше имя прославлено, где всеобщая молва о вашей красоте дошла до меня и пробудила в моем сердце смутное желание неизвестного, там говорят, что вы любили не один раз, и что каждый раз ваша любовь оказывалась роковой для тех, кого вы любили. Их уносила смерть, словно ревнуя к вам». «Ламуль! Не перебивайте, дорогая Маргарита, жемчужина моя!» «Говорят еще...»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 берете больше вы кладете мою голову на плаху поклянитесь же маргарита поклянитесь мне жизнью здесь же, что если я умру за вас как говорит мне мрачное предчувствие и палач отрубит мне голову вы сохраните ее и иногда коснетесь ее губами поклянитесь маргарита из обещания такой награды от моей королевы я буду нем Стану, если потребуется, изменником и подлецом. Иными словами, буду предан вам беззаветно, как подобает вашему возлюбленному и сообщнику». «О, какая скорбная, безумная мечта, мой дорогой!» сказала Маргарита. «Какая роковая мысль, мой любимый! Клянитесь же!» «Вы хотите, чтобы я поклялась?» «Да, вот на этом серебряном ларчике с крестом на крышке. Клянитесь!» «Хорошо», — сказала Маргарита, — «если, не дай Бог, твои мрачные предчувствия осуществятся, любимый мой, клянусь тебе этим крестом, что пока я жива, ты, живой или мертвый, будешь со мной. Если я не спасу тебя от гибели, которая тебя настигнет из-за меня, да, я знаю, только из-за меня, я дам твоей бедной душе это утешение». которого ты требуешь и которого заслуживаешь. Еще одно, Маргарита. Теперь я могу спокойно умереть, но я могу и не погибнуть, ведь наше дело может увенчиться успехом, и тогда король Наварский станет королем, а вы королевой. Тогда король увезет вас с собой, и ваш договор о раздельной супружеской жизни нарушится, а это повлечет за собой нарушение нашего договора. «Слушайте же, моя милая, моя гречо любимая Маргарита, одно ваше слово успокоило меня на случай моей смерти, а теперь успокойте меня на случай, если я останусь жив». «У нет, не бойся, я твоя душой и телом», — воскликнула Маргарита, снова протягивая руку к Ларчику и кладя ее на крест. «Если отсюда уеду я, со мною уедешь и ты». «Если король откажется взять тебя с собой, я с ним не поеду». «Но вы не решитесь ему противиться?» «Мой любимый гиацинт, ты не знаешь Генриха. Генрих сейчас думает только о троне, а ради этого он готов пожертвовать всем, чем обладает, и уж подавно тем, чем не обладает. Прощай». «Вы меня гоните?» — с улыбкой спросил Ламоль. «Час поздний», — ответила «Маргарита». «Да, но куда же мне идти? У меня в комнате демои герцог Лансонский». «Ах, да, верно!» — с обаятельной улыбкой сказала Маргарита. «Да и мне надо еще многое рассказать вам о заговоре». С этой ночи Ламоль стал уже не просто фаворитом королевы. Он получил право высоко нести голову, которое было уготовано и живое и мертвой такое сладостное будущее. Но временами голова клонилась к долу, Лицо бледнело, и горькое раздумье прокладывало борозду между бровями молодого человека, некогда веселого, теперь счастливого. Глава девятая. Десница Господня. Расставаясь с госпожой Десов, Генрих сказал ей, «Шарлотта, ложитесь в постель, притворитесь тяжелобольной, и завтра ни под каким видом никого не принимайте». Шарлотта послушалась, не спрашивая даже и себя о том, почему король дал ей такой совет. Она уже привыкла к его эксцентрическим выходкам, как сказали бы в наше время, или к его чудачествам, как говорили в старину. Кроме того, она хорошо знала, что в глубине души Генри хранил тайны, о которых не говорил ни с кем, а в уме таил такие планы, что боялся как бы не выдать их во сне, И она послушно исполняла все его желания, будучи уверена, что даже в самых странных его поступках есть своя цель. В тот же вечер она пожаловалась Дариоле, что у нее тяжелая голова и резь в глазах. Эти симптомы подсказал ей Генрих. На следующее утро она сделала вид, что хочет встать с постели, но, едва коснувшись ногой пола, пожаловалась на общую слабость и опять легла.